Глава тридцать 36. Татьяна прибыла в город ранним утром. Позвонив Антону Василевскому, она быстро собралась, закрыла дом Евдакии Семёновны и помчалась на Клыковский вокзал. Экспресс на Санкт-Петербург уже стоял на перроне, так что ей не пришлось томиться в зале ожидания. Когда поезд прибыл в Санкт-Петербург, Антон уже ждал ее на платформе. Гигантские платформы, как и блестящие здания, Были окутаны клубами густого тумана, опустившегося на город. Небоскребы терялись в серой дымке. Было свежо, и парень зябко кутался в короткую куртку, но при виде Татьяны радостно заулыбался. "Привет", воскликнул Антон. "Как хорошо, что ты позвонила. Вы исчезли так внезапно, я не знал, что и думать. Звонил к вам домой, но Дворецкий нагрубил меня и бросил трубку". "Привет", кивнула Татьяна. "Действительно, я даже Не успела тебе позвонить. Столько всего произошло за последнее время. Куда вы пропали? Нам пришлось срочно уехать. Антон понимающе кивнул. Татьяна только теперь заметила, что он дрожит от холода. Она осмотрелась по сторонам. "Давай зайдем в здание вокзала", предложила она. "Я расскажу тебе обо всем, а то здесь слишком прохладно, чтобы разговаривать". "Конечно", поспешно согласился Антон. Они отправились в кафе, где Антон купил в буфете пару пирожков и две большие чашки горячего кофе. Друзья заняли свободный столик у широкого окна, выходящего на перрон, и Татьяна вкратце рассказала парню обо всем, что с ней произошло. "Жуть", выдохнул Антон, когда она закончила. «Это Ирма настоящая ведьма". Он уже успел согреться, его щеки заметно порозовели. "Натуральная", согласилась Татьяна. Так ты им поможешь мне раздобыть эту кровь? Предлагаешь мне забраться в дом оборотня? Только ты сумеешь это сделать. Антон усмехнулся. Не ты ли говорила, что воровать нехорошо? Тут совсем другое дело, к тому же, это ведь кровь, а не деньги и драгоценности. Татьяна осеклась. Я даже не понимаю, зачем она кому-то понадобилась. А ты не обращалась за помощью к Таисии? спросил парень. Помнится, она лихо управилась тогда с теми двумя. Жахнула в них своим огненным шаром, они и вылетели в окно. И я думала об этом, пока ехала в электричке, призналась Татьяна. Но тут она ничем не сможет мне помочь. Таисия ведьма, а они не суются в дела оборотней. Боятся, что те их разорвут. Я решила, что позвоню ей, если у нас ничего не выйдет и придется придумывать выход из положения. "Да", задумчиво произнес Антон, "у всех свои сложности. Так как ты поможешь мне?" конечно кивнул Василевский. "Думаю, это не составит особого труда. К тому же, я все еще должен тебе за спасение моей жизни". "Ничего ты мне не должен. Ты так помог мне тогда в Егожино". "Верно", улыбнулся Антон. "Не должен. Мне просто приятно будет помочь тебе влезть вместе с тобой в очередную авантюру". Но сначала нам нужно доставить один пакет, произнесла Татьяна. Профессор Винник хотел передать его журналистке Марине Легостаевой, и я должна выполнить его желание. Марине? удивился Антон. Это же сестра Никиты Легастаева. Вот как округлила глаза Татьяна. Конечно, они наверняка знакомы. раз Ольга знала Никиту. Я тоже знал Ольгу, сказал Антон. Мы же учились в одной школе. Она уехала так внезапно. Теперь я понимаю почему. То, что с ними произошло, это просто ужас какой-то. Поэтому я и должна передать пакет Марине Легостаевой, — тихо произнесла девушка, чтобы смерть профессора не оказалась напрасной. Я знаю, где она живет. можем поехать туда прямо сейчас, сказал Антон, проглотив остатки пирожка и вытер губы салфеткой. Но как ты передашь ей пакет? Что если дверь откроет Никита? Он с ума сойдет, когда тебя увидит. Конечно, я и сам мог бы передать, но тогда мне придется многое ему объяснять. Точно, согласилась Татьяна. Об этом я как-то не подумала. Тогда просто положим пакет под дверь, нажмем кнопку звонка и убежим. Они так и поступили. Поехали к дому Лыгастоева, подбросили папку с бумагами под дверь его квартиры, позвонили и тут же поднялись этажом выше. Вскоре Татьяна услышала, как кто-то открыл дверь, когда они пять минут спустя вернулись. Пакета под дверью уже не было. Первую часть задуманного они выполнили. Теперь следовало подумать о том, как влезть в дом Артура Богадирова. Особняк адвоката Богадирова стоял на высоком холме, далеко за пределами Санкт-Петербурга. Татьяне и Антону пришлось добираться туда на такси. Красивый трехэтажный дом с черепичной крышей Окружала высокая кирпичная ограда, утыканная поверх острыми гвоздями. Путь преграждали узорчатые кованые ворота из толстых чугунных прутьев. Татьяна и Антон решили забраться в дом ночью, чтобы под покровом темноты их никто не заметил. Но двор был так ярко освещен, что все их планы утратили смысл. Площадка у пустого бассейна, садовые дорожки, клумбы с уже увядшими цветами Все было искусно подсвечено скрытыми светильниками. Однако в самом доме свет не горел. Интересно, кому достался особняк, произнесла Татьяна. Благоди, наверняка были наследники. Дом настоящая крепость, заметил Антон. К тому же по всей территории свет горит, значит, в особняке точно кто-то живет». Ирма сказала, что тут полно оборотней, поэтому она и не рискнула соваться сюда сама. А мы, что будем делать, если они набросятся на нас? резонно спросил Антон. Наверное, нам стоило прихватить с собой какое-нибудь средство самообороны. Что, например? Татьяна невесело усмехнулась. Или у тебя дома завалялось несколько серебряных пуль? Нет, хохотнул Антон. Серебра в хозяйстве не держим. Лучше нам просто не попадаться им на глаза. Что ж, пойдем, — вздохнул Василевский. Испытаем свою удачу. Они подошли к ограде. Сначала Антон хотел просто вынести ворота и уже протянул к ним руки, но Татьяна его остановила. Представляю, сколько грохота ты наделаешь, сказала она. И что ты предлагаешь? А если разогнуть, протии и протиснуться между ними? "Тоже неплохой вариант", согласился Антон. Но сначала они подошли к воротам и заглянули через решетку во двор. Обычно такие большие богатые дома сторожили вооруженные охранники. У ворот особняка Ирмы Морозовой, например, стояла большая сторожевая будка, где постоянно дежурили security. Здесь же ничего подобного не оказалось. Друзья поискали скрытые видеокамеры наблюдения, камер тоже не было. Странно все это, сказал Антон. Оборотни не надеются на современные средства безопасности. Скорее они просто съедают тех, кто осмелится пробраться в их владение», — ответила Татьяна. Без лишнего шума и сирен. Умеешь ты успокоить. Антон вытянул руки по направлению к створке ворот, сложил ладони вместе, затем медленно развел их в стороны. Толстые прутья с тихим скрежетом разошлись. В образовавшееся отверстие без труда можно было протиснуться. Татьяна и Антон проскользнули во двор. По обе стороны дорожки, ведущей к дому, росли кусты живой изгороди, юные взломщики двигались почти вплотную к зарослям, стараясь не выходить на освещенные участки двора. Так они достигли особняка. "Через парадную дверь соваться не стоит", тихо произнесла Татьяна. Ты читаешь мои мысли, согласился Антон. Они прошли мимо высокой дубовой двери, покрытой резьбой, и двинулись вдоль стены особняка. Ставни окон первого этажа были наглухо закрыты, на них висели замки. Обогнув дом по периметру, они обнаружили заднюю дверь. Небольшая, металлическая, выкрашенная в коричневый цвет, она почти сливалась со стеной. Рядом стояли мусорные баки, наполненные мешками с отходами. Это наверняка вход на кухню, сказал Антон. Мне уже приходилось бывать в похожих домах. Они все построены одинаково. Что это ты интересно там делал? спросила Татьяна. Лучше тебе не знать, тихо ответил парень. Он подошел к двери, и внимательно осмотрел ее. Подергал ручку. Та, естественно, не поддалась. Антон приложил обе руки к двери и закрыл глаза. Татьяна молча наблюдала за его действиями. Нижний угол двери с тихим скрежетом начал загибаться вверх. Татьяна восхищенно ахнула. Когда Антон закончил свою работу, дверь по-прежнему висела на петлях, но один ее нижний угол загнулся почти до самой ручки, образовав треугольное отверстие. Антон опустился на корточки и быстро заполз внутрь. Когда его кроссовки исчезли из виду, Татьяна последовала за ним. Они действительно оказались на кухне, в просторном помещении с покрытыми кафельной плиткой стенами. Здесь царил полумрак, так что пришлось постоять какое-то время, чтобы глаза привыкли к темноте. Антон вытащил из кармана мобильник, включил его и поднял над головой. Тусклый свет дисплея осветил комнату. В центре кухни стояла большая электрическая плита. Вдоль стен тянулись шкафы, разделочные столы и металлическая мойка. Над плитой ровными рядами висели кастрюли и сковородки. Готовили здесь явно не на одного человека. Кухня интерната Хрустальный ручей, где готовили для трехсот с лишним человек, была лишь немногим больше этой. В дальней стене комнаты виднелись еще две двери. Одна из них побольше в размерах вела в жилые помещения. Дверь была перед За ней виднелся просторный коридор, оканчивающийся широкой лестницей. Другая, пониже и поуже, должно быть скрывала кладовую или вход в подвал. Татьяна на цыпочках подошла к маленькой двери и потянула ее на себя. Та легко открылась, не издав ни малейшего скрипа. Похоже, ею часто пользовались. За дверью открылся узкий темный проход. Антон Приблизился и посветил в него мобилником. Они увидели каменные ступеньки, уходящие вниз в подземелье. Подвал, сказала Татьяна. Нам туда. Антон вздохнул и пошел первым, освещая телефоном крутую лестницу. Татьяна шагала следом. Так они спустились в подвал. Это был длинный темный коридор с каменным полом и низким потолком. Здесь было гораздо теплее, чем наверху. По обе стороны прохода ровными рядами тянулись двери из тёмного дерева. На потолке Антон увидел ряд светильников. Он пошарил рукой по стене у входа, нащупал выключатель и повернул его. Коридор тут же залила ярким жёлтым светом. Что ты творишь, испугалась Татьяна? А если кто-нибудь увидит свет? Кто? усмехнулся Антон. Подвал же без окон. К тому же здесь явно никого нет, иначе свет бы уже горел. Обитатели дома, если они и здесь наверняка дрыхнут в комнатах наверху. Подумай лучше, за какой дверью нам искать этот сейф. Татьяна двинулась по коридору, заглядывая в каждую дверь. Странно, но за ними оказались похожие друг на друга жилые комнаты. Обычно в подвалах устраивали кладовки, подсобные помещения, но тут располагались спальни. Полы в них устилали толстые мягкие ковры. Стояли стаи шкафы и большие кровати. Это было похоже на гостиницу, в которой пока не было постояльцев. Одна из дверей вела в просторный рабочий кабинет. Раньше здесь, наверняка, работал сам Артур Богадиров. Но почему его рабочий кабинет располагался под домом? Может, уборот не предпочитают помещение без окон? Стены кабинета были закрыты темными деревянными панелями. В центре возвышался массивный письменный стол. Рядом располагался минибар. Напротив стола на стене висела большая картина в позолоченной раме. Татьяна уже видела такую же. Ее миниатюрная копия висела в каюте яхты Богодирова. Группа людей, сфотографированная на фоне развалин Ягужинского поместья. "Похоже мы на месте", сказала Татьяна. Они вошли в кабинет и прикрыли за собой дверь. Антон покрутил головой. Стена позади стола, отметил он. Под деревянной панелью скрывается железо. Откуда ты знаешь? Я его чувствую, просто ответил парень. Татьяна тут же направилась к дальней стене, но Антон вдруг резко схватил ее сзади за куртку. А еще здесь много электрических кабелей, поспешно добавил он. Татьяна испуганно остановилась. Ты и электричество чувствуешь? спросила она. Ага. «Сам не знаю, как это объяснить. Это как-то связано с электромагнитными полями, сказал Антон. Но я не вижу здесь кабелей, сказала девушка. «В том то и дело. Они скрыты под полом. Похоже, что здесь все таки установлена сигнализация. И что же теперь делать? Татьяна огляделась по сторонам. Слева от входной двери стояло большое старомодное бюро. На нем девушка увидела старинную лакированную шкатулку, наполненную сигарами и красивую золотую зажигалку. Татьяна вытащила из шкатулки сигару и протянула ее Антону. "Закуривай". "Зачем?" удивился парень. "Ты что, не знаешь, что табак это жуткая отрава? Мне мое здоровье дорого". "Я думал, ты куришь", сказала девушка. "Если я иногда краду деньги, это не значит, что у меня есть и другие вредные привычки. «Придется самой, вздохнула Татьяна. Что ты задумала? Сейчас увидишь. Только не шевелись. Татьяна откусила кончик сигары и выплюнула его в пепельницу. Затем взяла в руки зажигалку и прикурила. Вот где заправский куряга, хохотнул Антон. Я делаю это впервые в жизни, возмутилась девушка. Ага, кому не другому расскажи. Просто в кино видела, как это делается. Татьяна не стала вдыхать дым в легкие. она перевернула сигару и сунула ее тлеющим концом в рот. Затем склонилась к полу и резко дунула в сигару. Табачный дым начал стелиться по полу. В его сизых клубах засверкали тонкие красные лучи лазеров. Они пересекали все пространство кабинета в полуметре над полом. Я же говорил, воскликнул Антон. Сигнализация. Придется нам ползти под ней, недовольно произнесла Татьяна. Придется, — кивнул Василевский. Они осторожно опустились на ковер и неторопливо, по-пластунски поползли к письменному столу. Иногда Татьяна останавливалась и выдыхала перед собой новую порцию сигарного дыма. Так они могли видеть перекрещенные лучи У самого стола лазеров не оказалось. Слава богу, сказал Антон, поднимаясь с пола. А ты, голова. Мы вообще неплохая команда воров, усмехнулась Татьяна. Она положила тлеющую сигару в пепельницу, стоявшую на столе. Антон тем временем подошел к стене и ощупал деревянную панель, скрывающую тайник. Где-то должен быть механизм, открывающий сейф, сказал он только. Как нам его найти? "А ты не чувствуешь его поблизости?" спросила Татьяна. "Нет", покачал головой Антон. "Здесь кругом сплошное железо и электричество. Среди всего этого я просто теряюсь. У меня не получается сосредоточиться на чем то одном". "Может, тогда просто использовать грубую силу?" «Это я могу", улыбнулся парень. "Только постарайся производить поменьше шума, мало ли что". Антон на шаг отошел от стены. Затем протянул обе руки к деревянной панели, сжал кулаки и потянул на себя. Из стены с треском, ломая деревянную облицовку, выдвинулся массивный стальной ящик. На пол посыпалась штукатурка, клубы пыли взметнулись к потолку. Антон усилием воли аккуратно выволок сейф из ниши в стене и опустил его на пол. За сейфом из пролома потянулись толстые провода. Оказалось, что ящик подключен к электросети. Разорванные кабели угрожающе потрескивали, с них сыпались яркие искры. Татьяна опустилась на колени рядом с ящиком. Он запирался на кодовый замок. На его дверце девушка увидела электронное табло с цифрами. Антон поднял над ним руку и расставил пальцы. В стальной дверце что-то со скрежетом сдвинулось, послышался Приглушенный ляск. Затем Антон повернул ручку ящика и распахнул дверцу. Сейф оказался настоящим холодильником. Его заднюю стенку покрывала толстая ледяная корка, поэтому он и был подключен к электросети. "Впервые в жизни вижу нечто подобное", признался Антон. Верхняя полка сейфа оказалась забита пачками денежных купюр. Здесь же Лежали покрытые инеем бархатные футляры с драгоценностями. На нижней полке холодильника стоял большой стальной короб. Его стенки тоже покрывала изморозь. Антон извлек ящик наружу и снял с него крышку. Внутри, обложенный пакетами с сухим льдом, находился пластиковый медицинский контейнер со специальной ручкой для переноски. Его верхняя крышка была прозрачной. В контейнере темнели два небольших пакета с кровью, засыпанные сухим льдом. "Это то, что нам нужно", прошептала Татьяна. "Может, прихватим и деньги?" предложил Антон. "Они так и бросятся в руки". "Нельзя. Мы пришли сюда не за ними". "Да ладно тебе, Возьмем их как небольшое вознаграждение за труды". "Нет", твердо сказала Татьяна. "И вообще, завязывай с воровством. Ничем хорошим это не кончится". "Хорошо, хорошо", нехотя согласился Антон. Татьяна вытащила из ящика контейнер с кровью. Он был не слишком тяжелым. Она протянула его Антону, а сама потянулась за тлеющей сигарой. "Теперь нам осталось только выбраться отсюда", сказала она. Татьяна вновь пустила струю дыма над полом. Но лазерных лучей они почему-то не увидели. Татьяна повторила операцию с задымлением. Лучи исчезли. Сигнализация была отключена. Что происходит, не поняла девушка. Дверь кабинета вдруг резко распахнулась.